В тот момент я сидел у себя дома, готовясь к экзамену, а в следующий момент лицезрел ослепительный свет, который взметнулся к небу. Первостранностью было то, насколько холодным стало моё лицо в контрасте с тёплой температурой внутри моего дома. Это было так сюрреалистично. Второй странностью, которая показала, что я была в другом месте, был лысый парень с сияющими татуировками в виде стрел на руках и голове. Его глаза тоже сияли, прежде чем его тело обмякло, и он упал на землю. Я опускаю взгляд на свои руки и вижу, что держу копьё с белым костяным наконечником. Когда свет погас... Симпатичная молодая девушка со слегка смуглой кожей и волосами, уложенными в две петли, посмотрела на меня. Её голубые глаза действительно подчёркивали её внешность. Мальчик, похожий на аватара, упал ей на руки, и она осторожно опустила его. «Сокка, иди и помоги мне!» Сказала она, всё ещё глядя мне в глаза. «Сокка? О ком она говорит?» Я спокойно подумал об этом, прежде чем решил подойти к ней и проверить пульс парня. Ну, по крайней мере, он жив. Успокоил я её, а она кивнула. Я огляделся и больше никого не увидел. Эта сцена была очень знакомой, и она назвала меня Соккой. Когда вы исключаете невозможность чего-то, всё, что останется, каким бы невероятным оно ни было, становится правдой. Мои чувства никогда не подводили меня, и это было слишком реалистично, чтобы быть сном. Я сжал кулаки как можно крепче и почувствовал в них лёгкую боль. Воздух тоже был пригоден для дыхания, и я чувствовал холод в своих лёгких. Глядя на Аанга, когда я сосредоточился на нём, передо мной появился странный полупрозрачный светло-голубой экран. Благодаря непрерывному рассматриванию цели был выработан навык наблюдения за объектами, ситуациями и людьми, позволяющий пользователю быстро собирать информацию. Навык наблюдения был изучен. Глядя на это, я спокойно убрал окно и внутренне подумал «навыки», и передо мной появилось другое окошко. Разум игрока. Пассивный. Максимальный уровень. Позволяет пользователю спокойно и логично всё обдумать. Позволяет пребывать в спокойном состоянии ума. Невосприимчивость к влиянию психологического статуса. Тело игрока. Пассивный. Максимальный уровень. Предоставляет тело, которое позволяет пользователю жить в реальном мире, как в игре. Сон в постели восстанавливает здоровье, манну и все массовые эффекты. Наблюдение. Активный. Первый уровень. Опыт 0,0%. Благодаря непрерывному просматриванию был выработан навык наблюдения за объектами, ситуациями и людьми, позволяющий пользователю быстро собирать информацию. Чем выше уровень навыка, тем больше получаемых данных. Мастерство бумеранга. Пассивный. Пятый уровень. Опыт 8,3%. Позволяет пользователю свободно обращаться с оружием бумерангом. 30% увеличение урона при атаке бумерангом. 10% увеличение скорости атаки с помощью бумеранга. Я ухмыльнулся этому, наконец-то поняв всю ситуацию и то, что происходит. Я переродился как Сокка, второстепенный персонаж в Аватаре «Последний маг воздуха». Хотя он никогда не казался таким важным, его роль была очень заметной в успехе Аватара по уничтожению правителя Огня Узая. Хотя с моим присутствием здесь всё уже изменилось. В конце концов, Аанг выиграл ту последнюю битву только потому, что там случайно оказался камень, чтобы ткнуть его в спину, куда ударила молния. Шансы на то, что это повторится сейчас, стали астрономическими. Это означает, что нет причин надеяться на то, что нечто подобное произойдёт снова. Что ж, мне нужно будет разобраться в этом позже самостоятельно. Я снимаю своё синее пальто и накидываю его на Аватара, которая выглядела удивлённой этим жестом. Это должно помочь ему согреться. Парень всё-таки только что вылез из айсберга. Объяснил я ей. Всё-таки у тебя есть мягкая сторона. Она улыбнулась, прежде чем по-материнским погладить Аанга. Аанга медленно открыла сонные глаза, разбуженный голосом Катары. «Ты... что он пытается?» Растеряно сказала Катарам. «Ты пойдёшь со мной кататься на санках с пингвинами?» Резко и весело спросил Аанг. «Конечно...» Она смущённо соглашается. Я с другой стороны наблюдаю за мальчиком и использую на нём свой навык наблюдения. Аватар. Аанг. 48 уровень. Хммм, его уровень кажется довольно высоким для 12-летнего ребёнка. Конечно, ведь он всё ещё был мастером магии воздуха. Хотя монахи были пацифистами и не особо хотели, чтобы Аанг сражался с другими магами в реальном бою. Я снова открываю вкладку «Навыки» и вижу, насколько улучшился мой навык наблюдения после этого. Наблюдение. Активный. Первый уровень. Опыт 53,7%. А выше ожидаемого? Был ли он улучшен, потому что Аанка как Аватар было чем-то очень важным и редким? Или это было бы так для кого угодно? Я снова наблюдаю за Катарой, и я получил увеличение опыта на 2% за навык. Наблюдение за Аангом снова дало мне еще 27% прироста опыта. Первый раз, вероятно, дало мне больше, и это означает, что чем больше я буду наблюдать одно и то же, тем меньше это поможет мне повысить уровень наблюдения. Я отвлекаюсь от своих мыслей, когда Анка внезапно поднимается на ноги. и тут же направил свою копьё на мальчика и спросил. «Как ты попал в айсберг?» «Хм...» Аанг, казалось, им был смущен такой агрессивностью. Но я не могу как-то показать, что я знаю о том, что здесь происходит. Сока, не нужно быть таким агрессивным. Которая попыталась разрядить обстановку. Но я не отпустил его и сказал Аангу. «Извини, кто бы ты ни был, но я должен защитить свою сестру. Ты можешь быть из народа огня». «Эм, я не знаю, как я оказался в ловушке айсберга». Неуверенно отвечал Аанг, когда тот отступал в сторону от копья. Внезапно рычащий звук прервал наше противостояние. «Неужто это наш старый добрый аппа?» Аанг прыгает внутрь айсберга, и, честно говоря, видеть прыгучесть парня так близко было довольно странно. Казалось, что сама гравитация не действовала на него. Я вздохнул при этих словах и поднял свое пальто, которое упало на землю. «Давай пойдем и посмотрим, что это было». С энтузиазмом сказала Катара, залезая внутрь айсберга, не заботись ни о чем в мире. «Какая же она беспечная девушка. Я знаю, что ситуация не была опасной, но она этого не знала». Поэтому я подошёл к айсбергу и увидел гигантское животное, которое было аппой. Поистине гигантское, удивительное существо. Но побило бы любое другое, которое я знал на земле. Слон не смог бы даже поцарапать эту махину. Летающий бизон. Аппа. Неизвестный уровень. Что? Его уровень не показывает? Значит ли это, что он находится на таком высоком уровне, что я не могу его оценить? Подождите, теперь когда я думаю об этом, это имеет смысл. В конце концов, это был летающий бизон, который весил тонны, и из серии я помню, что он довольно опасен сам по себе. Он может легко разрушать вещи своей силой, и может легко победить большинство людей. Хотя я думаю, что этот уровень это ещё не всё, что нужно для силы. Потому что я знал, что Аанг может победить Аппу в бою. Конечно, если они были бы врагами. Плюс, а навык наблюдения не учитывал отсутствие у Аватара опыта в бою, и то, как такое маленькое тело, как у него, очень помогло бы в борьбе. В конце концов, а маги воздуха, как известно, очень проворны. Но пока Катара смотрела на это в изумлении, я решил открыть окошко своего статуса и проверить свою статистику. Я решил наконец проверить, каков мой статус. Имя — Сокка. Класс — Геймер. Уровень первый. Следующий уровень — 0,0%. ,10%. Здоровье — 100 из 100. Манна — 50 из 50. Сила — 13. Ловкость — 11, выносливость — 11, интеллект — 15, мудрость — 12, удача — 1, очки — 0. Хммм, неплохо. Я бы не назвал Сокку кем-то особенным в физическом плане, но его жизнь в суровых и холодных условиях Юга помогла ему стать сильнее. Плюс, похоже, что интеллект и мудрость пострадали из-за моего прихода к власти. Для знания среднего человека в этом мире я бы показался каким-то умным человеком только благодаря моим базовым знаниям. Что это за штука? Спросил я Аанга, планируя по максимуму сыграть роль невежественного. Мои знания о будущем — это то, о чём я никогда никому не расскажу. Даже моей новой сестре не говорить, что я новый обладатель тела Соки, было очевидной вещью. «Не хочу, чтобы аватар изгнал дьявола, или что-то в этом роде». «О, это мой летающий бизон, Аппа!» Весело ответил Аанка, поглаживая большое, пушистое шестиногое существо, лежащее неподвижно. Существо всё ещё дышало, поэтому Аанг с энтузиазмом пошёл ему на помощь. «Привет, Аппа! Пора просыпаться, приятель!» Я просто смотрел на сцену спокойными глазами, в то время как на самом деле я всё ещё проверял статистику. Больше всего меня беспокоило то, что моя удача равнялась одному. В аниме это выглядело так, как будто сам мир был против желаний и интересов Соки. Но это потенциально может стать очень опасным для меня. Не то чтобы это убило бы меня напрямую, но у меня могли бы быть некоторые неудачные встречи, которые могли бы быть неприятными. Как только я получу очки статистики, я увеличу её как минимум до 10,7. Даже в аниме жизнь Соки была какой-то ужасной. Его мать умерла, когда он был маленьким, как и его первая девушка. Он также потерял свой космический меч и бумеранг. Это жестоко, конечно. На этом я решил проигнорировать общение Анга и моей сестры, когда они оба представились. На что он чихнул и подтвердил, что он Мака Воздуха, после того, как Катара в шутку предположила, что он может им быть. «Нам нужно убираться отсюда как можно скорее». К этому времени Зуко уже должен был увидеть этот гигантский столб света. «Геймер я или нет, не имеет значения». В настоящее время я был слишком слаб, чтобы справиться с этим парнем. Или правильнее сказать, я был слишком слаб, чтобы справиться с Айро. Я могу только догадываться, какого уровня может быть такой человек, как он. В любом случае, мы должны вернуться в племя, как можно скорее. Но у нас нет лодки. Я посмотрел на Аанга и спросил его. «Итак, твой Бизон умеет плавать?» «Да!» Он взволнованно ответил мне. «Но он может и летать!» «Ты можешь доставить нас домой?» Спросила Катара заинтригованным выражением в глазах. «Да, давайте займёмся Аппой, он поможет нам долететь туда!» Сказал Анг перед тем, как прыгнуть на огромного летающего бизона, и мы тоже забрались в седло этого существа, используя его хвост, чтобы подняться наверх. «Так ты собираешься показать нам этого летающего бизона в действии?» Спросил я Аанга, зная результат этого начинания. «Конечно!» Согласился он со широкой счастливой улыбкой на лице. Апа гип-гип. Существо застонало и подпрыгнуло к небу, и упало прямо в воду. Создав вокруг нас небольшую волну из-за своего размера, он начал плыть. А Анг, оказалось, был смущен этим, но я только ухмыльнулся. Я посмотрел на Катару взглядом, который говорил. Я же говорил. Это заставляет её раздражённо фыркнуть и отвернуться. «Да, я собираюсь использовать свои будущие знания до мелочей. В конце концов, я не знаю, просто ли это затяжные мысли об этом теле или что-то ещё, но у каждого старшего брата есть одна очень важная работа, и это раздражать своих младших». «Думаю, он должен быть очень уставший», предположил Аанг прежде, чем повернуться к Катаре с улыбкой на лице. После нескольких долгих, неловких секунд, это заставляет её спросить. «Почему ты так мне улыбаешься?» «Я улыбался?» Он ответил. Катара тоже вежливо улыбнулась в ответ на это. «Вау, Анг. Надо дать ему должное. Они только что встретились, а он уже во френд-зоне». Я думаю, что у Анга была та сторона, которая заставляла девушек любить его, как младшего брата. Мне бы, честно говоря, было жаль тебя, Анг, но ты вроде как попытаешься подкатывать к моей сестре, так что ни за что. Ну что ж, поскольку мне больше нечем заняться, и должен попробовать повысить уровень своего навыка наблюдения. Айсберг среднего размера. Класс необычный. Место, в котором Аватар был заключён на сто лет. Вау, этот навык претерпит масштабную эволюцию благодаря тому, что всё вокруг Аватара кажется первоклассным. Через некоторое время на воде любопытная Катара спрашивает Аанга, знает ли он судьбу Аватара. Будучи магом воздуха, она знает, что Аватар должен был стать новым вершителем судеб. Аанг неловко заявляет, что он узнал людей, которые знали Аватара, но не знали самого настоящего Аватара. Разочарованная Катара бросает эту тему, оставляя Аанга с виноватым лицом. «Я, с другой стороны, игнорировал весь этот разговор, пока мы, наконец, не прибыли на сушу, и моё наблюдение не достигло седьмого уровня». Теперь это позволило мне увидеть то, что было скрыто, и проценты здоровья от людей, которых я наблюдаю. Как только мы прибыли на сушу, бабушка посмотрела на нас с любопытством на лице. Пока Катара уходила, старуха подошла ко мне и спросила. «Кто этот юноша, сокка?» хм Я посмотрел на неё и улыбнулся. Просто какой-то парень, который попал в айсберг. Мы помогли ему, и он попытался выглядеть крутым перед катарой, сказав, что его бизон может летать. И это было совсем не так. Поэтому он немного смутился. «Кроме того, бабушка, ты должна быть внутри. Я бы беспокоился, если бы ты сейчас простудилась». А она улыбнулась мне. «Ну-ну, Сока, может, ей и стара, но обо мне не нужно беспокоиться». Затем она серьёзно посмотрела на Аанга. «Не мог бы ты присмотреть за этим парнем и посмотреть, кто он такой? Катара – молодая девушка, её могут обмануть». «Конечно!» Я показала ей большой палец. «Если ты пообещаешь мне отдохнуть и не утомлять себя, бабушка». «Хорошо». Она улыбнулась, прежде чем вернуться в свою снежную хижину, похожую на дом. Ещё раз, как они назывались, я не могу вспомнить. У вас есть новое задание. Я был немного удивлён сообщением и сосредоточился на нём, чтобы открыть им больше информации об этом. Я мог бы нажать на эфир, но это заставило бы меня казаться странным. Я хочу привыкнуть делать это таким образом. Беспокойство бабушки. Кто такой Аанг? Бабушка геймера беспокоится о новом парнишке, который, казалось, был очарован Катарой. Выясните истинную личность Анга и кто он на самом деле и сообщите об этом бабушке. Ограничение по времени – 2 дня. Награда за завершение – 500 опыта. Возрастание близости с бабушкой. Неудача с завершением – бабушка будет продолжать беспокоиться. Уменьшится доверие со стороны бабушки. О, значит задание можно выполнять вот так? Я оглядел деревню, или если это вообще можно так назвать. Поскольку теперь это были только небольшие иглу и палатки, Южное водное племя к настоящему времени представляло собой просто местность с разбросанными небольшими деревнями, в которых остались только старики, дети и женщины среднего возраста. К настоящему времени мужчины сражаются против народа огня. В конце концов, я согласился на задание. Чёрт возьми, какое жалкое зрелище. Стану ли я вождём этого племени в будущем? Нет, я знал ответ на этот вопрос. Я стану их лидером. Похоже, даже после войны у меня будет много трудностей. Сдох... В любом случае, беспокоиться о таком далёком будущем было бы бесполезно. Теперь я должен получить больше опыта. Только что наступило утро, а день всё ещё ясный. Я подошёл к одной из палаток, и меня поприветствовала дама, некрасивая, с голубыми глазами и чёрными волосами. На вид ей было около тридцати. Я спросил её, не хочет ли она рыбы, так как я собираюсь на рыбалку. Она кивнула и высказала свою просьбу. Поручение Тиги. Добыть рыбу. Тига хочет рыбу на ужин. Принеси ей рыбу, которую она хочет. Быстро. Ограничение по времени. Три часа. Награда за завершение. Двадцать пять опыта. Возрастёт близость с Тигой. Неудача завершением. Тига разочарована. Снизится доверие со стороны Тиги. Когда я отправился на рыбалку, я попробовал много разных навыков из журнала для геймеров, которые я читал в своей предыдущей жизни. Такие навыки, как использование заклинаний или некоторые способности с манной, ни одной из них не работало. И именно тогда я пришёл к пониманию. Геймер не может выйти за пределы границ мира. В настоящее время я был в мире магов. Я не могу начать использовать магию из ниоткуда. Манна также, похоже, не означает ничего похожего на ману в обычном понимании. Она скорее похожа на ци, также известная как внутренняя энергия мира аватара. Геймер всегда будет играть в соответствии с правилами мира. Хотя они могут быть и сильно подавлены достаточно высоким уровнем навыков. Рыбалка оказалась не такой простой, как я думал. За сорок минут я смог поймать только одну рыбешку. Я использовал копье для этого, так что это было намного сложнее. Затем мне не повезло, и я вымык в холодной воде, так как внезапно поскользнулся. Но, к счастью, смог поймать еще одну которые было достаточно для завершения задания. Рыба была довольно большой, поэтому я надеялся, что это поможет мне в получении лучших результатов. Вы убили большую рыбу и получили два опыта. Это увеличило процент, необходимый для следующего уровня с нуля до двух процентов. Значит, мне нужно еще 98 опыта, чтобы повысить уровень. Кроме того, я получил некоторые новые навыки, так что это начинание было весьма полезным. Я проверил новые навыки. Рыбалка. Пассивный. Первый уровень. Опыт 8,3%. Техника для ловли рыбы. С большим мастерством вы сможете чистить рыбу лучше, и с большим мастерством на 5% увеличивается шанс поймать рыбу. Мастерство владения копьём. Пассивный. Второй уровень. Опыт 6,5%. Позволяет пользователю свободно обращаться с копьём. Увеличение урона от атаки копьём на 15%. 6% к скорости атаки копьём. Плавание. Пассивный. Третий уровень. Опыт 4,5%. Техника плавнее. С большим мастерством вы сможете плавать быстрее и в любой среде. Увеличение скорости плавнее на 15%. Довольно неплохо. Теперь мне просто нужно попробовать поймать ещё немного рыбы для опыта. Кроме того, у меня всё ещё есть тем более двух часов, оставшихся в задании с тигой. Я поймал ещё четыре рыбы и решил покончить с этим. У меня ещё оставалось полчаса до окончания задания. Я огляделся и увидел, что здесь никого нет, но всё равно решил тайком положить две рыбы в свой инвентарь, вернувшись с добычи. Я дал ей одну, и она поблагодарила меня. Вот кое-что за твои старания. Она попыталась дать мне немного денег. Спасибо, тётушка, но ты можешь оставить им деньги себе. Я вежливо сказал ей. Нас может быть не так много в племени, но мы как семья. Сказав это, я улыбнулся женщине, и несколько слёз упали с её глаз, когда я уходил. Что ж, любые деньги племени юга нации воды будут бесполезны, как только я уйду отсюда в любом случае. В этом месте почти не существовало экономики на внешнем рынке, поэтому монета в лучшем случае будет иметь очень низкую стоимость. Конечно, если можно найти место, которое хотя бы принимало эту валюту. Затем я пошёл и собрал нескольких детей, игравших в деревне, и приготовил оставшуюся рыбу, которая была у меня в руках. Им это понравилось, и на удивление, они были достаточно добры, чтобы поблагодарить меня. Блин, какие вежливые дети. В любом случае, не забывайте, что теперь вы защитники племени. «Так что слушайте своих родителей, хорошо?» Я посоветовала детям, когда отмахивался от них, что сегодня сгущается тьма. Я сомневаюсь, что мне нужно спать с телом геймера, но если бы я не был в своей палатке, то бабушка, вероятно, забеспокоилась бы. И тоже. Вернулся домой и принёс две рыбы из моего инвентаря. Хижина, в которой мы жили, была маленькой, и в ней было только небольшой костером посередине. Казалось, что-то готовилось. Которая посмотрела на меня, а затем на рыбу, которую я держал в руке. Тебе удалось поймать две рыбы? Неплохо, если учитывать тот факт, что ты обычно просто приходишь с пустыми руками и мокрой одеждой. Что? Казалось, моя дорогая сестра совершенно не доверяла мне, но я также понял, насколько удивительно даже что-то вроде навыка рыбной ловли, потому что на самом деле он давал мне плюс пять процентов к шансу поймать рыбу, и это было абсолютно. Менее чем за три часа я увидел более сотни рыб. Также каким-то образом какая-то рыба плавала вокруг, словно издеваясь надо мной, но я всё ещё не мог поймать некоторых из них. Тем не менее, услышав это от катары, я никогда не буду недооценивать навык, каким бы бесполезным он ни казался. Даже на ранних уровнях всегда помогало что-то небольшое. «Кстати, дорогая сестра, у меня сегодня тоже промокла одежда. Я случайно поцарапал штаны копьём, так что залатай их, пожалуйста». Сказала я ей, снимая одежду и оставаясь только в нижнем белье. Затем я бросила свою одежду к которая раздражённо посмотрела на меня. Бабушка, с другой стороны, просто мягко улыбалась нашему общению. «В любом случае, бабуля не могла бы ты приготовить нам немного рыбы. Я голоден», — сказала я, хотя не испытывала ни малейшего чувства голода с тех пор, как пришёл в этот мир. «Я сомневаюсь, что мне вообще нужна пища. В конце концов, тело игрового персонажа не может голодать». «Сначала избавься от рыбьи чешуи и внутренности придурок». «Или ты хочешь, чтобы бабушка снова сделала всю работу?» «Осуждающая сказала Катара». «Я только ухмыляюсь ей». «Ну, в конце концов, даже заботливая Катара знает, как затаить обиду». «Конечно нет. Я просто хотел поговорить с бабушкой кое о чём. Наедине, пока мы будем свежевать рыбу». «Что? Ты голову проморозил на холоде или что-то в этом роде?» Издевалась Катара, пытаясь сделать намёк на мою несообразительность, потому что бабушка была рядом. Э, «Нет, я просто хотела сказать ей кое-что личное, о чём просила Тига». Возразила я. «В любом случае, Катара, правда, спасибо, что заботилась о таком беспокойном человеке, как я. При этих словах она вопросительно приподняла бровь. Её лицо посмотрело на меня с испуганным выражением. «Сокка, тебе плохо?» Сказав это, она встала и проверила меня на температуру. «Не нужно быть такой злой, Катара!» Вмешалась бабушка. «Сокка внутри очень добрый, молодой человек. Знаю, знаю, просто немного пошутила». Затем мы с бабушкой выходим на улицу, чтобы избавиться от рыбе чешуи и подготовить её к приготовлению. Оказавшись снаружи, она посмотрела на меня и сказала. «Что тебе нужно было рассказать мне, Сокка?» «Помнишь, ты просила меня раздобыть кое-какую информацию о том парнишке. Но во время рыбалки я поразмышлял об этом. Он мак воздуха и даже имеет свои татуировки». Так что я не уверен насчет этого, но он может быть аватаром. Я рассказываю ей о своих догадках, и бабушка спокойно смотрит на меня. На её лице нет даже чуточки удивления. Это было всё, что мне нужно было, чтобы понять. Подожди, ты, наверное, уже догадалась об этом, правильно? Она улыбнулась. Да, но я не знала, что он был настоящим магом воздуха. Теперь это только подтверждает это. Задание выполнено. Вы получили 500 опыта. Ваша близость с бабушкой возрастает. Повышение уровня. Повышение уровня. Я даже дважды повысил уровень. Кайф. Теперь я наконец-то могу решить свою проблему с удачей. Я сразу же поставила все очки на удачу, подняв её до одиннадцати. Таким образом, по крайней мере, мир не будет работать против меня. Кроме того, я узнал кое-что новое. Бабушка была довольно умной и наблюдательной для своего возраста. Мне лучше не вызывать никаких подозрений. А также не забудь почистить свою палатку. Я вижу, что снаружи уже беспорядок. Сказала она, отмахиваясь от меня. Я улыбаюсь, теперь зная, что у меня есть моя личная палатка. В любом случае, бабушка, я собираюсь немного потренироваться. Затем я начал убегать в нижнем белье, но не раньше, чем услышал крик бабушки. «Надень что-нибудь из одежды и не забудь вернуться к ужину!» Я ухмыльнулся на это. У вас есть новое задание. Беспокойство бабушки. Возвратиться до ужина. Бабушка беспокоится, что вы простудитесь во время пробежки, так что наденьте что-нибудь из одежды. Кроме того, не забудьте вернуться до ужина. Ограничение по времени – один час. Награда за завершение – 100 опыта. Возросшая близость с бабушкой. Неудача завершением. Бабушка будет волноваться. Уменьшится доверие со стороны бабушки Уменьшится репутация в деревне Если геймер побежит в нижнем белье и его увидят Я использую наблюдение вокруг палаток, пока не нашёл свою, а затем вхожу в неё Первое, что я замечаю, это запах а Вторым делом, был беспорядок из-за множества бесполезных вещей Там лежал спальный мешок и много другого Все они им действительно бесполезны, только пара видов оружия была хоть для чего-то пригодная. Я провёл всю ночь просто бегая по округе, таская на плечах кучу мусора. Согласно моим тестам, моё тело, каким бы истощённым оно ни было, будет в полном порядке после 30 минут отдыха. Благодаря этому упражнению я получил 10 ловкости, 4 выносливости и 3 силы. Кроме того, вернувшись до обеда, я даже получил дополнительные 100 очков опыта и поднялся до 4 уровня. В итоге, моя страница статистики немного изменилась. Имя — Сокко. Класс — геймер. Уровень — 4. Следующий уровень — 0,9%. Здоровье — 200 из 200. Манна — 100 из 100. Сила — 16, ловкость – 21, выносливость – 15, интеллект – 15, мудрость – 12, удача – 11, очки – 5. Тренировки давали не только улучшение статистики, но и опыт. На самом деле количество опыта было ничтожным, так что лучше было кого-то убить или выполнить задание. К счастью, я довольно хорошо умею заводить разговор так, чтобы он звучал заискивающе, что в свою очередь им создаст для меня новые варианты. Эти задания могут быть либо приняты, либо отклонены, но у меня нет причин отказываться от какого-либо задания прямо сейчас. Я даже ходил утром на рыбалку и за один час поймал 10 рыб. Я знал, что мой низкий показатель удачи всё портит. Вчера потребовалось четыре часа, чтобы поймать половину этого. Слава богу, я исправил это до того, как это стало чем-то катастрофическим. Как только я вернулся в деревню с пятью рыбинами на руках, я положил половину того, что поймал, в инвентарь. В конце концов, дополнительная еда для путешествия была необходимой мерой предосторожности. Плюс, поскольку время в значительной степени остановилось, как только мёртвые рыбки были помещены в мой инвентарь. Я уже убила рыбу, так как проверил, смогу ли я поместить её живой, и это не сработало. Первое, что я увидел в деревне, как только вернулся, было то, что Катара знакомила Аанга с населением племени, который в основном состоит из небольшого числа женщин и детей. Ну что ж, раз они все вместе, мне лучше появиться. Эй, кто хочет немного рыбы? Все смотрят на меня с удивлением, в то время как Катара разочарованно смотрит на меня. Сокка, я представляла Анга всем. Ну, хорошо. Кивнула я и указал на людей. Аанг — это все. Все — это Аанг. Вот теперь они представлены друг другу. «Сука, замолчи на секунду!» Упрекнула меня Катара. М «Да, я думаю, сейчас не время для сарказма». Аанг, с другой стороны, не принял мои слова близко к сердцу и почтительно поклонился жителям деревни. «Здравствуйте. Как вы, возможно, знаете, меня зовут Аанг. Я воздуха из Южного храма». Люди из племени тут же в страхе отступили на шаг. В конце концов, маги воздуха вымерли уже сто лет назад. Эта реакция делает Аанга и Катару грустными. «Почему они так на меня смотрят?» Спросил Аанг его новую подругу Катару. «А почихнула на меня?» Он проверил свою одежду на наличие соплей зубра, но ничего не нашёл. Бабушка увидела это и шагнула вперёд. «Привет, Аанг. Я Макко, но все зовут меня Канной, я ожидаю, что ты будешь делать то же самое. Я бабушка Соки и Катары, и причина, по которой все так удивляются тебе, заключается в том, что маги воздуха отсутствовали в мире в течение последних ста лет. Считается, что они вымерли». Использование этого специфического слова не ускользает от Аанга. «Вымерли?» Ну что ж, лучше вмешаться до того, как этот маг воздуха войдет в режим аватара и разрушит все. Решив сменить тему, я взял посох Аанга и тупо посмотрел на него, как будто я понятия не имел, о чем идет речь. Разговор нужно было быстро сменить, потому что у Аанга действительно был высокий шанс войти в состояние аватара. Что это такое? Я спросил его, крутя его посох и используя, чтобы пару раз ударить в воздух. Это оружие? Если так, то оно довольно слабое, с тупыми концами и не наносить удары. Это вырвало Аанга из его мыслей и с быстрым всплеском магии воздуха. Он взял посох из моих рук так быстро, что я даже не заметил этого. Это не для битья, а для магии воздуха. Взволнованно объяснил Анг, раскрывая крылья на посохе, и, двигая ими вокруг себя руками, он имитировал свою позу полёта. «Манипулируя потоками воздуха вокруг планера, я могу использовать его для полёта». «Что ж, по крайней мере, выбросить резню магов воздуха из головы — это хорошо. Ему пока не нужно об этом знать. Он эмоционально не подготовлен». Знаешь, в последний раз, когда я проверял, люди не могли летать. Ухмыльнулся я, говоря это, глядя Аангу прямо в глаза, как будто бросая ему вызов. Он ухмыльнулся, взлетая в воздух, подняв порывы ветра, который заставил жителей деревни закрыть лица. И Аанг начал летать кругами вокруг них. Можешь проверить еще раз, Сока. Ай, видеть это с такого близкого расстояния довольно впечатляющее зрелище. Он действительно был гениальным магом воздуха, который добился своих татуировок мастера магии воздуха в рекордно раннем возрасте. Но это впечатление от его мастерства длилось недолго, так как через несколько секунд, ободрённый восхищением изумлённых жителей деревни, Анг попытался взлететь закрытыми глазами и столкнулся лоб в лоб со сторожевой башней, сделанной и со снега и льда, в результате чего она рухнула. Он всё ещё был 12-летним мальчиком, который любил выпендриваться. Я почти забыл об этом. Хорошо, моя работа здесь закончена. Я должен вернуться и тренироваться после того, как получу немного опыта от выполнения некоторых рыболовных квестов. После этого я стал на 100% лучше. Я не принял никаких денег и вместо этого произнес всему речь о семье, подобную той, что у меня была вчера. Только я изменил её на более широкое описание ситуации. Теперь всё это заполнило мой опыт и только на 12%. Мне нужно было на 88% больше до следующего уровня. Похоже, что это будет становиться всё труднее и труднее. Я позволяю Катаре и Аангу идти и заниматься своими делами, пока я иду на другую сторону деревни тренироваться. В то же время не сводя глаз с берегов деревни, ожидая появления Зуку. Я тренировался целый день и мои показатели тоже немного выросли, но не так, как вчера. Сила +1, ловкость +1, выносливость +2. Ловкость в настоящее время была моим самым высоким показателем и самым трудным для повышения. Кроме того, я узнал, что с каждым уровнем, который я получаю, моё здоровье увеличивается на 50, а манна — на 25,6. После этого с наступлением вечера. Бум! Огромный фейерверк взлетает в небо. Это была ловушка на корабле «Народа огня». Ну что ж, похоже, пришло время встретиться с Зуко. Вздох. «К сожалению, даже интерфейсы геймера не позволяют мне победить Изука в лоб, имея так мало времени для тренировок». «Но не нужно торопиться. В конце концов, постоянный труд намного лучше, чем броски и рывки». От общего лица. Сокка посмотрел на Катару и Аанга сердитым взглядом. Его рука крепко сжимала копье из китовой кости. Катара никогда не видела своего брата в таком гневе. «Катара, ты знаешь, насколько опасно залезать на тот корабль?» Объяснил Сока жутко спокойным голосом. «Прямо сейчас любой корабль народа огня поблизости, который, скорее всего, заметил это, будет в состоянии боевой готовности и поплывёт в нашем направлении. Скоро к нам, без сомнения, приедут солдаты народа огня». Сердце юной магички воды замерло от страха, а её лицо исказилось от волнения. Она вспомнила, как в последний раз народ огня приплывал к южному племени воды. Они убили её мать. «Это всё моя вина, которая не имеет к этому никакого отношения». А Анг встал на её защиту. «Я был тем, кто убедил её взять меня на корабль». Сокко нахмурился, услышав это. По правде говоря, он не хотел так сильно ранить свою сестру словами. У него не было воспоминаний Сокке, поэтому для него любое упоминание о его матери вызовет такой же эмоциональный отклик, как если бы вы сказали ему, что женщина на другом конце света умерла. Полное безразличие. «Я понимаю это», — рассуждал Сокка. Но Катаре следовало бы быть разумнее. Бабушка удивлённо посмотрела на внука, не ожидая, что юноша справится с такой ситуацией со спокойным умом. Она почти ожидала, что Сокка будет сотрясать на Аанге и Катаре. «Прости», — сказала Катара, стыдливо опустив глаза. Сокка кивнул и заметил Аанга. Впервые маг Воздуха почувствовал, что в Соке есть нечто большее, чем его сухой сарказм и шутки. «Анг, мне жаль, но мы не можем держать рядом кого-то вроде тебя», сказал он, поддерживая зрительный контакт с магом Воздуха на протяжении всего испытания. «Я надеюсь, ты понимаешь, что ты только что поставил наше племя в большую беду». «Поэтому я должен попросить тебя уйти. По крайней мере, на данный момент. Если народ огня узнает, что мы укрывали мага воздуха, я не знаю, что они могут сделать с нашим племенем. В настоящее время мы находимся в плохом положении, поэтому я надеюсь, что ты поймёшь нас». «Я понимаю. Я уйду». А Анг казалось, расстроенным, когда повернулся, чтобы уйти. «Эй, Сокка, не веди себя так!» Катара встала на защиту Аанга. «Он не знал, что это произойдёт!» «Зато ты знала!» Он рявкнул на неё. «Катара, неужели ты настолько наивна, чтобы забыть, что случилось в последний раз, когда народ огня напал на нас?» «Если ты выгоняешь Аанга, то я отправлюсь с ним на Северный полюс, чтобы найти учителя магии воды!» Она настаивала. Её глаза были полны решимости, когда она подошла к Ангу. Но Сокка видел её насквозь, как ястреб. «Катара, ты собираешься выбрать его вместо своей семьи?» Сокка хмурится. Это немедленно остановило юную магичку воды и заставило её обернуться. Сокка понимал, что хотя Катара была в том возрасте, когда она могла быть немного бунтаркой, она знала, что она будет стоять со своей семьёй. Простите. Извинилась Аанг. Катаром, я не хочу вставать между тобой и твоей семьёй. Сокка от первого лица. Наблюдая, как Аанг уходит, я не мог не вздохнуть. Я не хотела делать что-то подобное, но это было необходимо. Я беспокоился бы за любую деревню, которая осмелилась бы поселить Аватара Но Зука не полностью злодей, и даже если бы он им был, Айру удержал бы его. Катар оказалась и хотела что-то сказать, но только положил руку ей на плечо и покачал головой. Наклонившись ближе к ней, я прошептал. Не волнуйся, мы найдём его позже. Но это нужно было сказать перед остальными на случай, если народ огня решит исследовать свет, который вспыхнул, когда Анг был освобождён. Она оказалась взволнованной, когда услышала это и крепко обняла меня. «Спасибо, сокка. Только не перед остальными», — прошептала я ей в ответ. «В любом случае, мне нужно было найти какое-нибудь оружие как для сражения с Зуко, так и для будущего, потому что копья из рыбьей кости будет недостаточно». Я посмотрел в направлении корабля «Народа огня», потому что, хотя этот корабль был заброшен, там было оружие. Я уверен в этом на сто процентов. Глядя на деревенских детей и обеспокоенные лица взрослых, я не мог не вздохнуть. «Всем, пожалуйста, выйдите ненадолго за пределы племени. Я встречусь здесь с «Народом огня».» Сказав им это, все обеспокоенно посмотрели на меня. Я ободряюще улыбнулся им. «Не волнуйтесь, я защищу вас всех!» «Сука!» Тига обеспокоена, посмотрела на меня. «Давайте просто все сегодня останемся в стороне. Кто знает, в конце концов мы могли бы просто собрать наши палатки и пойти на новое место». Это была дама, которую я снабдил рыбой, а это означало, что её мнение обо мне должно быть выше, чем у большинства других деревенских жителей. Несмотря на то, что все невероятно имеют со мной близкие отношения, в такой маленькой группе все должны заботиться друг о друге. Тем не менее, я знал, что они знают, насколько страшен народ огня, И я, вероятно, убежал бы с ними, если бы это был любой другой корабль, который посетил бы это место. В конце концов, они могли убивать людей с утра до вечера. Я ни в коем случае не хотел бы ввязываться в это. «Не волнуйся, Тига, я не пострадаю», — заметил я с уверенной улыбкой на лице. Я знал, что они всё равно будут волноваться, — Но я также знал, что показывая им уверенную улыбку и делая вид, что я понимаю, что делаю, я вселю уверенность. Потому что это то, что делает лидер. Действует так, как будто он знает, что делает, даже когда нет. Конечно, я мог бы быть уверен в своём плане прямо сейчас, но кто знает. Было ещё много вещей, которые могли им пойти не так. Когда все ушли, я направился к кораблю Народа Огня, и кое-что понял, как только добрался туда. Как, чёрт возьми, я попаду внутрь? Анг и Катара сделали это с помощью магии воздуха первого. Но я? У меня нет такой магии. Поэтому, имея это в виду, я достал два ножа из своего инвентаря и начал взбираться на айсберг, который его окружал. У вас появился новый навык «Скалолазание». Навык предлагал мне на 5% увеличить скорость восхождения, пока навык был на уровне 1. Очень полезный навык, но я, вероятно, не буду повышать его слишком сильно, так как у меня есть план повысить уровень навыка, который помог бы мне в боях. Потребовалось около 15 минут, чтобы подняться на корабль, и около 5, чтобы достать всё, что мне было нужно. За это время я также получил три новых навыка. Обнаружение ловушек. Пассивный. Первый уровень. Опыт. 1%. Навык, который помогает обнаруживать ловушки в радиусе 1 метра. Ощущение опасности. Пассивный. Первый уровень. Опыт. 1,3%. Естественный инстинкт выживания. Позволяет пользователю чувствовать, когда может произойти что-то плохое. Чем выше уровень навыка, тем раньше он может почувствовать опасность. В настоящее время может чувствовать опасность за 0,1 секунды до того, как та произойдёт. Первая помощь. Пассивный. Второй уровень. Опыт 89%. Техника оказания первой медицинской помощи. С большим мастерством вы можете сделать это с любым существом с разными типами телосложения. Увеличение скорости оказания первой медицинской помощи на 10%. В конце концов, я получил несколько копий, пару мечей и два лука. Это продолжалось до тех пор, пока я не вспомнил, что у меня есть нечто под названием «Инвентарь» и забрало всё, что здесь было. Чёрт возьми. Фейерверки, оружие, рыболовное снаряжение, лодки, карты, доспехи. Да, я взял всё, что попало мне в руки. В то же время я изучал навыки владения луком и владения мечом, размахивая мечом и стреляя из лука. Которые на уровне 1 не были полезны, но я всё равно планировал повысить их уровень в будущем. В настоящее время единственным навыком, на котором я собирался сосредоточиться, было бы мастерство владения копьём. Потому что это был лучший боевой навык, доступный мне, который предлагал как дальние, так и ближние атаки, а также атаки с хорошим уроном. Можно просто бросить копье, и оно станет дальнобойным. Кроме того, их легко изготовить. Если бы у меня было больше времени, изучение других навыков тоже было бы полезно. Но, к сожалению, я спешу. Мне нужно поднять этот навык, по крайней мере, до 90 уровня, до кометы Созина. Иначе... К сожалению, я не нашёл никаких советков заклинаниями огня. Что было обидно, потому что я хотел попробовать и посмотреть, как магия повлияла бы на интерфейс геймера. Смогу ли я выучить все четыре элемента? Был ли какой-то предел? Или, может быть, нужно выполнить условия? Вы получили плюс один к интеллекту. Вы получили плюс один к мудрости. Хм? О, не понимаю. Так что размышление о будущем, планирование и изучение новых вещей похоже повышают мой интеллект и мудрость. Что ж, эти характеристики тоже нужно будет значительно увеличить, потому что между мной и Хан-Джи-Ханом была одна огромная разница, потому что ему нужны были очки, чтобы повысить свой интеллект. Я не похож на него. Мне нравится очень тщательно планировать будущее и обдумывать свои действия. И как игровой персонаж, делающий что-то подобное, в любом случае повысил бы мой интеллект». Зука посмотрел на племя перед собой с дурным ощущением. Наконец он почувствовал, что его путешествие подошло к концу, и он сможет найти аватара. В настоящее время он был одет в броню «Народа огня» и красный шлем, который показывал его лицо. Он чувствовал это всем своим телом. Наконец-то пришло время сразиться с «Аватаром». Хотя он никогда бы не признался в этом, он всё ещё нервничал. Потому что, хотя «Аватар» мог быть стариком и трусом, не желающим сражаться с «Народом огня», Он всё ещё был мастером магии воздуха, вероятно, уже овладев всеми четырьмя стихиями. «Зуко, тебе нужно отдохнуть, мы уже почти на месте». Мудрые слова Айро прозвучали, когда он сел на табурет позади принца. Он был здесь на тот случай, если ему понадобится вмешаться и спасти Зуко. Этот человек, известный как Дракон Запада, тоже не был уверен в победе над Аватаром, несмотря на свой опыт и силу. Но он был уверен, что сможет спасти принца Зуко даже ценой своей жизни. «Нет, дядя, мне не нужен отдых. Особенно в этот славный день. В будущем он будет известен как день, когда я вернул себе честь и поймал Аватара». Слова Зуко заставили старого генерала вздохнуть. Но не от разочарования, а от печали, так как Зуку мог сбиться с пути. Его племянник был неуправляемым и принял участие в судьбе, предопределённой кем-то другим. Точно так же, как и Айру, когда он был моложе. Он тоже последовал приказу своего отца и попытался взять и Басингсе, приняв участие в судьбе, которую он не выбирал. Потребовалось потерять сына, чтобы понять свою ошибку. Когда корабль прорвался сквозь айсберг и опустил его переднюю часть, создав посадочную платформу, Зуко уверенно вышел впереди, с двумя магами огня рядом с ним. Айро просто посмотрел на это сверху и нахмурился, как только увидел молодого человека примерно возраста Зуко, спокойно стоящего посреди деревни, с копьём в руке. Старый генерал сразу почувствовал, что с молодым человеком что-то не так. Он был слишком спокоен, даже мелкого волнения не происходило в его ци с непроницаемым и спокойным выражением лица. Сам корабль казался гигантским голиафом перед этим маленьким поселением, но юноша совсем не казался устрашенным. Это вызвало беспокойство у Айру, потому что такие спокойные люди были худшими противниками для кого-то вроде Зуко, который позволял своим эмоциям взять верх над собой. Чем я могу помочь вам, прекрасные джентльмены? Спокойно спросила Сокка, когда Зуко и его солдаты опустились на снег. «Скажи мне, где аватар? Где вы его прячете?» Потребовала Зуко. Парень в данный момент не мог контролировать свои чувства. Он был близок к завершению своей миссии. «Аватар?» Сокко вопросительно поднял бровь. «Его нет уже сто лет. Почему он должен быть здесь?» «Я знаю, что он у вас! Где он?» Рявкнула Зукко, отводя кулак назад и выстреливая пламенем в Сокко. Но последний только крутанула своё копье с трёхзубым наконечником и небрежно направил пламя в сторону, безвредно ударив по снегу. «Ты закончил?» Небрежно спросил Сокко. «Ты!» Зука закричала в гневе, готовясь выстрелить потоком огня в Сокку, но прежде чем это могло произойти, рука Айром появилась перед его племянником и погасила пламя, рассеиваясь вокруг пока оно не зашипело. Принц Зуко, вы должны сохранять спокойствие в этой ситуации, потому что хороший воин никогда не поддаётся своим эмоциям». Посоветовал Айру, искоса взглянув на Сокку и увидев спрятанный у молодого человека нож. Если бы Зуко напал снова, кто знает, куда бы он воткнулся. Зуко сделал глубокий вдох и успокоился. «Извини, дядя, я потерял контроль». «Разум подобен воде, принца Зуко. Когда он становится возбужденным, трудно что-либо понять. Но если ты позволишь себе успокоиться, то всё опять станет ясно». Звучит мудрый совет Айро. Даже Сока ошеломлён этим. «Ты действительно даёшь хорошие советы, старик!» Айро улыбается ему. Но единственное, что можно сделать с хорошим советом, это передать его еще кому-нибудь. Они никогда не приносят пользы самим говорящим. Ваша мудрость увеличилась на один. Сокко посмотрел на уведомление, появившееся перед ним, и пожалел, что у него нет собственного дяди Айро. Его мудрость возросла бы, как сумасшедшая, но он отбросил эту мысль и решил продолжить свой план. В любом случае, Старик и... Зуко, верно? Принц Зуко. Поправил изгнанный принц. Хорошо, Зуко. Так как насчёт того, чтобы мы спокойно поговорили об этом? Я понимаю, что вам нужно найти Аватара, но у нас в деревне нет старика, который мог бы использовать четыре стихии. Как вы можете видеть, у нас здесь почти ничего нет. Сокка указал на палатки и на чан посередине. Я уже эвакуировал людей, когда в последний раз пришел народ огнем. Они убили мою мать и многих других людей. Аиру посмотрел на спокойного молодого человека с жалостью. Мы понимаем, нападение на поселение не произойдет, если ты дашь нам какую-либо информацию об аватаре и ярком луче света, который недавно вырвался. «Сокка!» Именно тогда Катара вбежала и бросилась к Сокке. Она увидела гигантский корабль и решила прийти и убедиться, что с её братом всё в порядке. «Катара?» Он удивлённо посмотрел на неё. «Почему ты здесь?» «Извини, я просто заволновалась». Она плакала, уткнувшись головой ему в грудь. «Сокка от первого лица». Я вздохнул, глядя на выходки Катары, и погладил её по голове. «Ну-ну, сестрёнка, не будь плаксой». «Я волновалась, идиот!» Она закричала и обняла меня. Я посмотрел на Айру и Зуко. У первого на лице была улыбка, в то время как второй, казалось, снова начало злиться. Но всё же с Катарой здесь мои планы снова изменились. Изначально я просто собирался сказать, что ничего не знаю об Аватаре, но там был мак воздуха, который вышел из айсберга. Очевидно, что реакция Зукуна на это была бы предсказуемой. Но теперь я не могу сказать ничего из этого в присутствии Катары, потому что её мнение обо мне ухудшится. Хотя Сока изначально был идиотом, по крайней мере, он не был трусом. Я посмотрел на Айру и попытался попросить его глазами. Но старик только пожал плечами. «Хотите жареные утки?» Спросил он нас, прежде чем вытащить миску с жареным утиным мясом. «Ай, он совершенно не имеет ни малейшего представления, на что я намекал. Но как бы то ни было, надо что-то сказать, пока Зукко не разозлился ещё больше». В любом случае, этот яркий луч света был просто небесным сиянием. Я сказал им, но вздрогнувший катары было достаточно, чтобы показать даже обычно тупому звуку, что я лгу. Услышав это, Айро вздохнул. Да, я был уверен, что это что-то подобное. Так как насчёт того, чтобы вернуться на корабль и продолжить осмотр? «Нет! Этот парень лжёт!» Зука закричал ещё раз, разозлившись и бросая огонь в нашу сторону. Я потянул катару за собой и использовал своё копье, чтобы отвести огонь. Моё здоровье потихоньку падало, когда огонь цеплял мои пальцы, но никаких внешних повреждений не было видно, так что это было нормальным. «А я-то думал, мы поладили, парень со шрамом!» Я дразнила Зуко, что заставило его попытаться выпустить ещё больше огня. Но в таком холодном климате, даже несмотря на то, что был почти вечер и солнце было вокруг, заклинание огня всё равно будет ослаблено холодом. И как только наступит ночь и взойдёт луна... Хорошо. Тогда даже Айрум придётся быть осторожным со мной. Изгнанный принц. Зуко. 29 уровень. Дракон Запада. Айро. Неизвестный уровень. Хотя у старика был высокий уровень, он всё ещё был человеком. У него не было тела геймера. Один хороший удар ножом, и он начал бы истекать кровью. Плюс я намеренно заставил их ходить по льду. Если бы они продолжали использовать заклинание огня, он растает, и холодная вода поглотит их целиком. «Давайте посмотрим, насколько хорошим было бы тогда заклинание огнем. Фух. Затем Аанг просто скользнул на пингвине, накрыв всех нас снегом. «Привет, сокка! Привет, катара!» Он поприветствовал нас, вставая, и пингвин убежал. «Привет, Аанг!» Я небрежно помахал ему рукой. «Ты есть аватар?» Спросил Зуко, удивлённый возрастом Аанга. «Он и есть аватар?» Переспросил я в ответ, выглядя таким же удивлённым, как и Зуко. Айру просто пожал плечами и направился к кораблю, перекусывая жареной уткой. «В любом случае, я позволю вам, молодые люди, самим разобраться со своими делами. Позовите меня, когда вам что-нибудь понадобится». «Этот старик...» Он нечто. Но всё же, глядя на готовую к бою стойку Аанга, я знал, что он и мог бы справиться с Зуко с относительной лёгкостью, особенно если бы он использовал весь снег вокруг нас. Ситуация была бы совсем не в пользу принца. Вдобавок ко всему, Аанг всё ещё был на 19 уровней выше принца. Но после этой битвы Айрон должен был бы вмешаться, и тогда единственным способом, которым Аанг мог бы победить старого генерала, было бы, если бы он вошёл в состояние аватара. Это разрушило бы все поселения, оставив племя в крова и в холоде. Так что решение здесь было довольно очевидным. Поэтому я встал рядом с Аангом и прошептал ему на ухо. «Иди с ними, этот старик опасен. Мы придём и вытащим тебя. Доверься мне». Зока выстрелил в Аанга, который использовал магию воздуха, чтобы изменить направление и уйти от меня и Катары. В отличие от меня, который пострадал, делая что-то подобное, Аанг сделал это небрежно и чисто. Аанг кивнул и поднял руки вверх. «Хорошо, я аватар. Сдаюсь». Мне пришлось издержать смех, когда лицо Зука сморщилось. После того, как Аанга начали уводить, я просто помахал ему рукой. Из-за чего моя милая младшая сестра дала мне по затылку. «Что мы теперь будем делать?» Спросила Катара, глядя на меня в ожидании ответа. Она была в панике. «Не знаю, я не планировал особо». Беспечно, пожалуй, я плечами. Она разозлилась на мою шутку и надулась. Но я погладил её по голове, чтобы успокоить мою маленькую сестрёнку. «Шучу ведь! Просто смотрим, как крут твой брат и как он исправляет эту ситуацию!» «Эй, вы должны пойти и спасти Анга! Кроме того, не называй себя крутым, это ещё меньше делает тебя таковым!» Ворчала она на меня. Катара, не понимая обязанностей старшего брата. «Да...» Я схватился за сердце с притворно обиженным выражением на лице. «Как ты могла сказать такое своему крутому старшему брату?» «Прекрати шутить! Давай придумаем, как спасти Анга!» Она в спешке накричала на меня, схватила за кофту и встряхнула. Вздох. «Послушай, дорогая кот... «Я больше не хочу слышать никаких твоих глупых шуток или саркастических комментариев!» Она прервала меня сердитым выражением на лице. «Ой, хорошо, хорошо...» Я пренебрежительно отмахнулся от неё. «Тогда нам просто нужно найти этого летающего бизона и преследовать этот военный корабль, потому что наши маленькие рыбацкие лодки не смогут поймать это чудовище». Рёв. Сразу же раздался рёв Аппы, и его увидели на окраине деревни. «Мне нравится, когда вселенная умеет подобрать момент». Ухмыльнулся я и подошёл к Аппе, чтобы обнять своего любимого летающего бизона. Аппа. 53 уровень. О, теперь я вижу его уровень. Это значит, что моё наблюдение может показывать уровни людей, но только тогда, когда они примерно на 50 уровней выше меня. И всё, что я вижу, это их имя и титул. Куда вы направляетесь? Бабушка прервала нас, и её глаза сузились. «Бабушка...» Катар, оказалось, не знала, что сказать. Поэтому я решил вмешаться сам. «Мы не оставим судьбу мира какому-то двенадцатилетнему ребёнку. Кроме того, является ли он аватаром или нет, не имеет значения. Этот маг воздухом просто ещё один ребёнок, в конце концов. Мы не позволим, чтобы его забрал народ огня». Катара боялась, что она попытается остановить нас, и нервно заёрзала. Но я знал бабушку лучше, и как следовало ожидать, она показала две сумки в руках. «Вы забыли свои спальные мешки». Популя. Катара улыбнулась и спрыгнула с аппы, обнимая бабушку. Я последовал за ней и тоже обнял старую бабушку. «Сокка, позаботься о своей сестре». Она посмотрела на меня с улыбкой. Я кивнул. Катара теперь была моей сестрой, семьёй. Я не позволю, чтобы с ней что-нибудь случилось. Вы двое нашли Аватара, и ваши судьбы теперь переплетены с его судьбой. После этого мы сели на Аппу, и я произнёс волшебные слова. «Аппа и пип!» Раздражённо фыркнув, он взмыл в небо. Теперь я сидел на голове и глядел вниз на воду, от чего у меня на секунду закружилась голова. Как и большинство людей, я боялся экстремальной высоты. Это было похоже на состояние снаружи самолёта, когда он взлетает. Страшно. Но это чувство не продлилось бы и секунды, так как мой разум геймера вступил в игру, немедленно успокоив мои нервы. А? Пока я держался крепко и следил за тем, чтобы не свалиться, мои нервы пришли в порядок. Вау, способность ясно мыслить в таких ситуациях была потрясающей. Это заставляло все страхи казаться иррациональными. В конце концов, какой смысл бояться? Потому что нам потребуется некоторое время, чтобы догнать корабль народа огня. Я решил немного подшутить над своей сестрой. Итак, Катара, тебе нравятся лысые парни? Что? Очевидно, нет. Ответила она сразу и без колебаний. Уф, мне было жаль Анга, если бы он был здесь. Да, лучше никогда не говорить ему, что Катара сказала это. Итак, что насчет Анга? Он кажется милым парнишкой. Я попытался вернуть разговор в прежнее русло, потому что, как и любой старший брат, я ни за что на свете не хотел бы, чтобы моя сестра вышла замуж, особенно, когда она была так молода. Мне придётся быть мудаком по отношению к Ангу, если он что-нибудь предпримет. Это мой долг, как старшего брата. Как только мы прибыли к месту назначения, я увидел, что Анг и Зуко вступили в смертельную битву огня и воздуха. мак воздуха однако, просто уклонялся и редко совершал какие-либо атаки. «Ну, это уже кое-что», — прокомментировал я. «Похоже, наш местный злодей подрался с дружелюбным лысым парнем. Как ты думаешь, кто победит?» которую раздражала моя светская беседа. Я знал, что она сильно хотела меня ударить. Поэтому, помня об этом, я закрыл рот и повёл Аппу вниз к кораблю. Он взмахнул хвостом, откинул Зуко и других мужчин, окружавших Аанга, как и следовало ожидать от десятитонного гигантского бизона. Хотя вышло ещё больше солдат, я заметил, что Айро небрежно пьёт чай в стороне. Старик, похоже, не хотел вмешиваться, поэтому я достал копье, спрыгнул вниз и приготовился к бою. Итак, кто хочет потанцевать? Их уровни были в среднем около семи, один был на тринадцатом уровне, и он, вероятно, был капитаном корабля, который выполнял повседневные обязанности. Внезапно навык и чувство опасности предупредило меня, и я наклонил голову в сторону, уклоняясь от атаки, которая ударила бы меня в голову. Хотя волны жара всё ещё немного доставали меня. Хорошая прожарка. Похвалил я нападавшего и посмотрел на борт корабля, где стоял промокший Зуко. В любом случае, Анг, ты получила всё, что тебе было нужно. «Да», — сказал он, уже не с таким энтузиазмом, как в деревне. Похоже, что раскрытие его личности уже взвалило на его плечи тяжесть аватара. «Пойдём сейчас!» Он прыгнул к Аппи, но я схватил Аанга за загривок и оттащил его назад. Бум! Между нами и летающим Бизоном возникла Стена Пламени. А взбесился и взлетел в небо с одной только, которой на себе. Тем не менее, он не ушёл и парил в небе. Глядя на стену пламени, она напоминала стену воды, которую обычно использовали маги воды. Я должен извиниться, за гнев моего племянника. Выступил вперёд Айру. Но я не могу позволить ему сражаться сразу с двумя противниками. «Поэтому я присоединюсь к бою». «Тебя это не беспокоило, когда Аанг выступал против солдат, которые превосходили его числом? Где тогда было твое чувство чести?» «Спросил я старика, который только пожал плечами». «Я никогда не говорил, что я совершенен». «Это было его оправданием, когда он выстрелил в меня столбом пламени». «Так как насчёт того, чтобы немного поиграться?» Видеть приближающийся ко мне столб пламени было ужасно, но с точки зрения геймера всё было спокойно. Поэтому я повернул своё копье и рассеял столб пламени в сторону, используя инерцию копья. Я сразу же заметил, что это было сделано слишком легко, и посмотрел на старика, который только подмигнул мне. Айру не собиралась выкладываться до конца, и это было очевидно для меня, хотя со стороны это выглядело бы так, будто он бросает остал бы пламени, а я просто легко их отклоняю. Похоже, воины Юга довольно сильны. Самодовольно похвалил он меня, зная, что всё это произошло не из-за моего мастерства, а из-за него. Старику действительно было весело, когда он бросал волны пламени на меня. Всё же, хотя... Уровень владения копьём повышен. Уровень владения копьём повышен. Уровень владения копьём повышен. Мой навык владения копьём продолжил расти как сумасшедший, когда я использовал своё копье из китового уса, чтобы отражать огненные атаки. Медленно, наверное, верно, Айру начал проводить более сильные атаки и как будто тренировал меня. Но почему? Возможно, он был из тех парней, которые показали бы вору, как лучше держать нож, а затем дали бы ему мудрый жизненный совет. Внезапно крика Анга вывел меня из задумчивости, и я увидел, как его тело полетело за борт. Спасибо за прослушивание. Сборы на следующий второй том Аватара Пробужденного Геймера будут проводиться на Бусти. Ссылка должна быть в описании этого первого тома. Если её там нет, то просто зайдите на мою страницу Boosty и можете легко сами найти. Как только сбор средств завершится, я сразу же приступлю к работе над вторым томом. И, собственно, не забывайте о дизлайках, лайках, комментариях. Пока-пока.